У меня была конса. Отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. На обратном пути в сознании происходила борьба двух действительности. Пародийно-лирическая концовка путешествия поставила на дыбы все представления о жене, которую он, получается, совсем не знает. В вероломствах холодной королевы сменилось на ласковую, с любящим родным взглядом, но не менее жёсткую, сокрушительную силу. Как она его? А главное, зачем? Время в дороге пролетело незаметно. По уши во впечатлениях Виктор вскоре оказался у своего наставника и в подробностях поведал содержание объективно нереального приключения. Сказал бы, кто ему об этом недели две назад. Радушный хозяин шикарно меблированного кабинета, с интересом выслушав повествование, посерезнел и задумчиво подытожил. «Повезло тебе с женой!» «Прикалываешься!» Скажу честно, мало того, что ты глупец, мягко говоря, раз решил пойти на слепую сделку с охриманом, так ты ещё и супругу в измене родине подозреваешь. А она ведь умница, умудрилась и тебя, и себя из неизбежности вытащить единственным возможным способом. И раз охриман её не выключил, когда она вознамерелась тебя спасти, значит, ему не покорилась и силу не растеряла. Иначе ей не успеть было даже подумать о подобном. Ладно. Виктор пару секунд переваривал информацию, после чего уточнил. Значит, башку на бекрень сворачивать единственный способ? Это символически. Она просто твое сознание переключила. А поскольку ты пока свободен, то вернулся в точку отсчета. С ее помощью. Это она тебя выкинула из потока. Почему тогда сама не вернётся? Запутала. Когда ты супругу без плотной поддержки оставил, а она уснула, её сознание рассинхронизировалось с отправной точкой. Тись запуталась в потоках. Вернее, её специально занасводят. С тобой охриман не подстраховался, вот ты домой и вернулся. А супруга ускорение предала, снабдила силой. Мужчина по стабильнее женщины в навигации. Так что ты с ее возможностями в любом бы случае по адресу попал. Уверен, она бы пробила дорогу. Еще раз повторю, повезло тебе с женой, ей спасибо. Очень высокий уровень. Не из дешних измерений родом. Да она и в ориентировании тебе однозначно не уступит. Маячок ей нужен только посильнее, ты пока не годишься. На очередное унизительное замечание Виктор внимания не обратил и поинтересовался: а ириум, что такое? Боевой клич? Нет, это её корневое звучание, типа первичных вибрационных характеристик. Теперь её можно всегда найти и наладить исходное взаимодействие. А что нам мешает её вытащить прямо оттуда сейчас прямо? Загорелся Виктор Ничего не мешает. Для этого тебе и сообщила лично. Но сгенерировать подлинный запрос можешь только ты. И только составив из первоначальных вибраций, о которых ты понятия не имеешь, уровень не позволяет. А из любых других уст, кроме твоих или уст творца, не сработает на подобии холота. Твоя женщина послала в тебя сигнал и поймала ответ, отражённый твоим сознанием. Он уникален. «Даже полностью подобный упрется в защиту, поскольку это сделаешь не ты. Как ни старайся!» Алексей внимательно окинул взором собеседника и признался. «Когда я тебя послал в этот центр, то в принципе не надеялся больше увидеть, извини». «То есть?» — Виктор опешил от подобной откровенности. «А зачем тогда?» «Несколько причин». Во-первых, не рассчитывал на твою решимость, а тебя не остановила даже угроза гарантированного рабства. Во-вторых, если бы не твоя женщина, то Учитель повернул голову в сторону двери и выкрикнул: "Любовь моя!" Через пару секунд дверь открылась, и в кабинет впорхнула улыбающаяся девица с немым вопросом в глазах. "Что ты скажешь об этом человеке, родная?" обратился Алексей к женщине. Та мягко прошествовала к хозяину, устроилась у него на коленях и пропела. "Я тебе ещё 2 часа назад сказала, что он вернётся". Затем брюнетка сморщила носик, будто собиралась чихнуть, после чего прильнула к своему мужчине и начала шептать что-то ему на ухо. Алексей вдруг засмеялся и сказал: "Солнышко, он вряд ли на это согласится". А ты спроси. Девица уставилась на гостя, потом снова принялась шептать ему в ушко. Шло время. Алексей периодически улыбался, что-то тихонько говорил подруге, гладил её по головке. Парочка, видать, совсем позабыла про Виктора. А тот в ожидании комментариев терпеливо продолжал наблюдать любопытную семейную идиллию. до да более напоминающую его недавнее гармоничное счастье. Наконец, неугомонная женщина, которая всё время вертелась у мужчины на коленях как юла, то к осяйным посетителям, то вновь на шёповое на родное ухо очередную порцию, скорее всего, своих внутренних выводов, легко вспархнула и, подарив на прощание лучезарную улыбку всем присутствующим, унеслась словно бабочка на крыльях. И на что я не соглашусь, решил уточнить Виктор. Сейчас мы отправимся с тобой в одно место. Там и выясним, кто ты такой и к чему ты готов, прозвучало провокационно. Если не боишься? Снова здорово, в недоумении произнёс собеседник. Теперь-то ради чего? Матч с твоим противником отложен, а не завершён. Он тебя в покое не оставит. Ты же его кинул. Ко всему прочему, ты теперь владеешь живым ключиком к сердцу своей супруги. К ее сути. И Ахриман постарается из тебя этот ключик выковырять. Заставить сотрудничать. Любым способом. Чтобы добраться до вожделенной цели. Попользуется, а дальше... Весьма опасная ситуация. Наставник приостановил внушение. Дабы оценить эффект. А не то еще запугает беднягу. Затем выложил последний аргумент. И вообще, как ты женщину выручать собираешься? Так бы сразу и сказал. Если ты поможешь, это твой путь и твой выбор. Остановил собеседника Алексей. Женщине способен помочь только её единственный спутник её мужчина. Тебе же супруга говорила, что только ты и способен. Вот и узнаем, мужчина ты или нет. Идёт Мока не спрашивать. Тогда располагайся поудобней и приступим. Виктор привычно закрыл глаза. По тусторонней путешествие для него теперь не в диковинку. Однако нынче чуть иначе. Сначала в организме появилось ощущение, будто тебя накачивают плотной энергией. При этом на внутреннем экране засверкали непонятные иероглифы золотого цвета, аж голова пошла кругом. После чего экран померк, словно выключили, и последовал плавный бросок в стратосферу. Поехали. Тело обмякло. Эпизод произошедший с нашими героями далее. Автор не станет описывать сейчас. Это не своевременно. Просто сделайте в сознании закладку. В нужный момент всё сложится. Итак, спустя вот и посадка мягкая с возвращением на родину. Очнувшись от анабиоза, мужчины не говорят друг другу ни слова, крепко обнялись. Потом Арита проводила Алексея до лифта и с улыбкой напутствовала. Идущий на смерть приветствует вас как-то не особо вдохновило, но улыбка искренняя, это успокаивало.